Это более вероятно. Но все факты против тебя. Ты читала показания свидетелей. Потом на слушании у коронера услышала их вновь. Все улики говорят, что убийца, Даниэль. В том-то все и дело. Как будто я вхожу к себе домой и вижу, что все стоит на своих местах, потом начинаю понимать, что что-то не в порядке. Ну, слишком уж все безупречно. К тому же не забывай, что существует только один настоящий свидетель. Мать?» Мариан кивнула. Рэд задумчиво посмотрел на нее и сказал, «Ну, «Смотри, чтобы неприязнь к мисс Хейден не сбила тебя со следа». У меня такое чувство частенько возникает, когда я встречаюсь с родителями наших подопечных. Я бы предпочел обвинять их, а не детей, но все обстоит иначе. Он пошел на кухню и принес еще две чашки кофе. А где девочка сейчас? У психиатра. Может, Дженнинг разговорит ее сегодня? Ну, Сали Дженнинг хороший психиатр. Если она не сумеет разговорить девочку, тогда этого не сделает никто. Надеюсь, что Сали это удастся. А этим временем начинаю заниматься своими непосредственными обязанностями. Судья Мерфи попросил просмотреть копии бракоразводного процесса ее родителей. Поеду за ними в контору адвоката Хейденов. Мариан встала. Ну, как они-то, мальчики. Да, как обычно. Анита хочет работать хоть не полный день, чтобы было легче с деньгами, но я сказал, что она будет работать только через мой труп. Я чересчур часто вижу, что происходит с детьми, чьи родители работают. Мэриан Спайсер сочувственно кивнула. Порой она удивлялась, как семейным мужчинам удается жить на одно жалование. Она понимала, почему туфли Реда всегда нуждаются в починке. Стиви, наш старший, достает нас с мотороллером?» Вздохнул Ред. «Говорит, что у них в школе у всех мальчишек есть». «Ну что купишь?» «Если смогу найти хороший в подержанном состоянии баков за пятьдесят». Он посмотрел на стол. «Похоже, я стараюсь обмануть самого себя». За такие деньги мотороллер не найти. Ну, а вдруг тебе повезет, Рэд? Буду держать пальцы скрещенными на удачу. Но иногда он пугает меня. Что ты имеешь в виду? Ну, Стиви хороший парень и все такое, но я постоянно думаю обо всем, без чего ему приходится расти. Ну, ты же знаешь, что я хочу сказать. Инспекторы по делам несовершеннолетних слишком хорошо знают детей. Мэриан кивнула. Мне иногда снится, что я на дежурстве. Продолжил Рэд. И мне привозит Стиви. Когда я спрашиваю, что он сделал, он отвечает. А что ты хотел, пап? чтобы я всю жизнь верил твоим небылицам? Мэриан Спайсер... Быстро взглянула на собеседника. Главная беда всех ее коллег в том, что они видят и понимают слишком много. Она дружески положила руку ему на плечо. тебя был трудный день. Поезжай домой. Отдохни. Ряд благодарно похлопал ее по руке. Зачем? Усмехнулся он чтобы Анита до смерти перепугалась, подумав, что я заболел? На стене висел диплом бакалавра психологии университета Рисконсин с надписью, выполненной готическим шрифтом «Салли Дженнингс, июнь 1954». Салли Дженнингс исполнилась Тридцать восемь, когда она получила этот диплом.